И порыв рыдающей злобы смолкал перед порывом рыдающей любви. Он твердо начинал сознавать, что надо жить для них, для этих двух сирот, лишенных матери. Надо вырастить их, сделать честными людьми, передать им честное имя. И буря в нем утихала, снова уступая место пришибленной апатии». И тихо начал он бродить между могилами, кидая крест себя смутные взгляды, словно искал и сам не зная, чего именно ищет. Тут где-нибудь она, в этих самых местах, должна ей находиться, как будто все еще доселе раздавались в его ушах слава могильщика. «Да, где-нибудь тут», — думал Бероев, — «может быть, вон она?» «Может быть, я на ней стою теперь? Слышишь ли ты меня, моя Юлия?» И он продолжал бродить по указанному пространству, останавливаясь над бескрестными бугорками и плешинами, и в душе его поселилась странная мысль и странное убеждение, которым он поддался с отрадной утешительной безотчетностью. Ему казалось, будто внутренний голос, инстинкт Предчувствие непременно укажет ему могилу жены. Он почти полупомешанно хотел этого и не находил. Тут где-нибудь она... В этих самых местах должна ей находиться. Да, в этих местах. Но неужели же это утешение? Неужели же так-таки уж навеки она для меня потеряна? Тут где-нибудь, тут, ну, все равно... Пусть будет хоть это. Странно решил он сам с собою, остановясь подле одной бескресной, одинокой могилы. И тихо опустился он перед ней на колени и повергся ниц на могильную насыпь, усталый, разбитый, истерзанный, жарко обнимая ее руками и безумно целуя землю, которая впивала в себя его мучительные слезы.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 Ему так жадно хотелось хоть чему-нибудь верить. Долго длился этот порыв, и, когда, наконец, весь он выродался, наступило тихое, благодатное успокоение. Бероев полуприлег на траву, сложив на край могилы свою удрученную голову, и глубоко задумался. Весеннее солнце било в него теплыми, радостно трепетавшими лучами, в сочной наливающейся зеленой жизнью траве будто слышался шепот и шорох какой то там суетливо копошилось бегала ползала летала прыгала и цеплялась за тончайшие блинки многое множество разной мошки жучков паучков и всего этого насекомого люда который живет и дышит пока его греет солнечный луч. По зеленому полю желтели махровые расисто-свежие головки одуванчиков, над которыми носилось тонкое жужжание, реяли золотистые пчелы. Из рощи порою тянуло с малистым запахом молодой из желто-светло-зеленой березы. То вдруг пахнет откуда-то с легким попутным ветерком миндальным ароматом цветущей рябины. В воздухе пахнет землею.